«Понимаешь?» «И как ты собираешься это выяснить?» «Нарисовав свое генеалогическое древо?» «Ну, например, сегодня?» «Наши послеполуденные часы?» «Они в этом смысле многое для меня значат?» «Для меня тоже. Хотя, опять-таки, не так уж я в этом и уверен. Возможно, происходит нечто похожее...» насказанное Салли об Уолли, о том, что она никогда его не увидит и должна с этим свыкнуться, только наоборот. Я знаю, что буду видеться с Ирвом, и мне это по душе, однако сильного воздействия на меня не оказывает. Но ведь это хороший знак, верно? Где-то в Торе говорится что понимание начинается задолго до того, как ты его осознаешь. Поэтому... «По-моему, это сказано в «Чуде на 34-й улице», — говорю я и снова улыбаюсь Ирву. Примечание. «Чудо на 34-й улице». Американский рождественский фильм 1947 года. Конец примечания. Человек он добрый, но немного одурел от имитации и цельности. И совершенно уверен, что в «Пророке» тоже. Примечание. «Пророк» – сборник из 26 английских стихотворений в прозе, изданный в 1923 году ливанским и американским художником, философом и писателем Халилем Джебраном, 1883-1931 годы. Конец примечания. «Не читал», — печально сообщает он. «Но давай-ка я тебе кое-что покажу, Фрэнк. Тебя это удивит!» Ирф сует руку в задний карман своих спортивных штанов и вытаскивает бумажник со множеством отделений, стоящий, вероятно, сотен пять долларов. Сосредоточенно глядя в него, он перебирает большим пальцем какие-то бумажки и кредитные карточки, а затем выуживает одну из них, ставшую, от времени, по-видимому, мягкой. Я ее не один год с собой ношу. Уже пять лет. Скажи мне, почему? Перевернув карточку, я подымаю ее поближе к глазам, и поворачиваюсь спиной к солнцу. Ирф потрудился заламинировать ее. Стало быть, она для него важна. И это не кредитная карточка, а фотографическая, черно-белая, накрытая несколькими слоями пластика и оттого ставшая туманной, тусклой, как воспоминание. Четыре человека в достойной семейной позе Двое родителей, двое мальчиков-подростков стоят на ступенях какой-то парадной веранды, сощурясь, улыбаясь, опасливо глядя в камеру, в залитый светом двор, озаривший их лица. Кто они? Где сняты? Когда? Впрочем, я мигом понимаю, что это нуклеарная некогда семья Ирва, а снимок сделан в скоки, в один из годов его отрочества, когда времена были тихие и ничего имитировать не приходилось. Здорово, Ирв! Я поднимаю взгляд на него, потом снова опускаю на фотографию, вежливости ради, и отдаю ее Ирву, готовый возобновить исполнение моих отцовских обязанностей, погрузиться в должное напряжение. Где-то неподалеку раздается влажное «Твоп! Твоп! Твоп!» «И я понимаю, что при больнице имеется вертолетная площадка для доставки нуждающихся в срочной помощи пациентов вроде Пола, и что прилетела н. «Это же мы, Фрэнк!» — говорит Ирф, изумленно глядя на меня. «Ты, Джейк, твоя мама и я?» «Вскоки!» «Шестьдесят третий год!» «Видишь, какая она красивая, хоть и похудела уже. Мы стоим на веранде. Ты даже ее не помнишь?» Ирф смотрит на меня. Губы у него влажные, глаза за очками счастливые. Он опять протягивает мне свой драгоценный артефакт, чтобы я еще раз рассмотрел его. «Пожалуй, что нет. Я снова без всякой охоты». Заглядываю в это маленькое, узкое окно, в мое давно минувшее прошлое, и чувствую, как сердце скручивается болью, неожиданной, нисколько не схожей с Ирвовым дуновением опасности, и возвращаю фотографию. Надо же, родную мать не узнал. Может, не стоит в политике податься? Вообще-то... И я тоже. Ирф в восьмимиллионный раз одобрительно смотрит на себя юного, пытаясь высосать из своего обличия некую летучую синхронистичность, а затем встряхивает головой и укладывает фотографию в бумажник к другим заветным ценностям и засовывает его в задний карман. Вот пусть там и лежит. Я снова окидываю взглядом небо пытаясь найти вертолет, но не вижу ничего, даже стрижей. «Не так уж и страшно. Вот что я скажу», — говорит Ирф, примеряя свои ожидания с моей скудной реакцией. «Ирф, мне лучше пойти в больницу. Я совершенно уверен, что слышал, как сел вертолет моей жены. «Эй, не сходи с ума!» тяжкая, как корабельные сходни, длань Ирва, снова ложится мне на плечо, а мое сердце начинает отстукивать собственное «твоп-петти-твоп». «Я хотел показать тебе, что имею в виду, когда говорю о цельности. Тут ничего опасного нет. Мы вовсе не должны резать себе руки и смешивать кровь или что еще». Я могу и не соглашаться с тобой ни в чем, Ирф, но я, и тут я на миг полностью лишаюсь способности дышать. На меня нападает едва ли не удушье, а с ним и паника. Я задохнусь. Срочно требуется рывок Хеймлиха. А знает ли Ирф, как его делают, и согласится ли сделать? Зря я поперся в молочную королеву. Зря позволил уютному раздолью маленького города обморочить меня, завязать мне глаза совсем как полу, соблазнить мыслью, что я снова способен на свободный полет, вопреки всем свидетельствам моей отягощенности. Хочу, чтобы ты знал, успеваю сказать, а перед вторым, менее страшным перехватом дыхания, что уважаю твои взгляды на жизнь и считаю тебя... «Классным парнем!» «Когда не знаешь, что сказать, ищи опору в формуле, известной тебе со времен братства Сигма-Хи. Орнстайн равно классный парень. Давайте примем его, хоть он и жидяра».